Глава девятая. Только сидя в карете, я смогла немного успокоиться, хотя руки еще дрожали, а в голове снова и снова проносились слова Динара Маклафли, прозвучавшие слишком уж зловеще. Не знаю, возможно, я просто себя накручиваю просто от страха вижу опасность там, где ее нет. Сейчас я ни в чем не могла быть точно уверенной. В любом случае, мне нужно время, чтобы прийти в себя и трезво взглянуть на ситуацию со стороны, потому что в данный момент мне все казалось странным и подозрительным. — Мисс, приехали! — выдернул меня из мрачных мыслей голос кучера. Я открыла дверцу, но, увидев возле госпиталя, так и не отъехавший экипаж герцога, мгновенно захлопнула. Ну и что теперь делать? Снова бродить по улицам в одной сорочке, дожидаясь, когда он все же надумает отправиться в освояси? Тяжело вздохнула, не понимая, как избавиться от его настойчивого присутствия в моей жизни. Я вроде ясно дала понять, что больше не хочу его видеть. Деваться было некуда пришлось попросить кучера, чтобы он отвез меня домой. Ничего со мной не случится, если я проведу эту ночь в стен госпиталя. Да и чувствовала я себя уже намного лучше. Оказавшись дома, я еще долго не могла уснуть, думая, как все-таки избавиться от настойчивого внимания герцога. Ясно только одно — в покое он меня не оставит. Единственный выход уехать из Тенеона. Но вот проблема — ехать-то некуда. Конечно, можно продать отцовский дом, и на вырученные деньги купить новый, но на это уйдет много времени. Да и Терри будет тяжело привыкать к новому окружению. Он с таким трудом завел здесь друзей, а теперь из-за меня может всего лишиться. Я не знала, что делать в этой ситуации, и помочь мне некому. Терзаясь неприятными мыслями, я не заметила, как провалилась в тревожный сон, в котором меня снова кто-то преследовал. Проснулась я в холодном поту и резко села в постели. Наверное, я скоро сойду с ума, если эти кошмары не прекратятся. Я уже и не помнила, когда в последний раз спокойно спала, разве что той ночью в постели Шеррера. От воспоминаний кровь ударила в лицо, а внутри что-то болезненно сжалось. Я снова и снова корила себя за глупую доверчивость, которая стоила мне так дорого. Постаравшись больше не думать о герцоге, оделась и направилась к Лилиане, чтобы забрать Тереса и проводить его в лицей. По дороге я обдумывала, чем отблагодарить чету Маклафли за то, что они позаботились о моем брате. Но на ум ничего не приходило. В конце концов решила спросить у Мориса о предпочтениях его подруги детства. Уверен, он точно знает, какому подарку будет рада Лилиана. Подойдя к двухэтажному дому, отделанному белой штукатуркой и покрытому красной черепицей, что совершенно не вписывалось в общую архитектуру города и его настроение, Он казался слишком светлым и радостным на фоне остальных построек Тениона. С любопытством, оглядев светлый домик, отметила, что он как нельзя лучше подходил его хозяйке. Такой же светлый и улыбчивый. Я поднялась на крыльцо и постучала, продумывая в голове слова благодарности. Но вместо Лилианы дверь распахнул господин Маклафли. — Тайрин, — удивленно приподнял он брови, — вас уже выписали? — Почти. Не стала вдаваться в подробности и попыталась улыбнуться но от воспоминаний вчерашнего вечера стало не по себе. — Я азотерий, и вот, возьмите. Достав из сумки два инга, протянула динару. — Я очень благодарна вам за вчерашнюю помощь. — Тайвин, вы меня оскорбляете, — улыбнулся мужчина, в его глазах снова появился какой-то странный блеск. — Я не приму от вас деньги. — Милый, кто там? — послышался звонкий голосок Лилианы, а спустя мгновение на порог вышла и она сама. — Тайрин? Вот это неожиданность! Сейчас позову Терриса, он будет рад, что тебя выписали. Благодарно улыбаясь блондинке, стараясь не обращать внимания на ее супруга, который так не сводил с меня взгляда. В его присутствии мне было неуютно. Хорошо, что ждать пришлось недолго. Вскоре Террис вышел из дома Маклафли, и, поблагодарив Лилиану за помощь, я решила проводить его на занятия. По дороге брат рассказывал, как проводил время, пока я была прикована к больничной койке. И, судя по всему, скучать ему не пришлось. Отведя Тере в лицей, я направилась в здание тайного сыска. Все-таки работу еще никто не отменял, а пока меня не было, там, наверное, уже успело скопиться много неразобранных документов. Войдя в управление, прямиком направилась в архив и, взглянув на стол, тяжело вздохнула. Так и есть. В ожидании меня на поверхности лежала целая кипа бумаг, требующая сортировки. Ну что ж, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Спустя два часа я почти закончила разбирать документы, когда в архив вошел Моррис. Вид мужчины был взволнованным. — Тайрин, ты здесь? — произнес он и решительно направился в мою сторону. — Я заехал за тобой в госпиталь, но мне сообщили, что ты покинула его еще вечером. Дома тебя тоже не оказалось? Уже хотел ехать городовому и требовать, чтобы он отправил жандармов на поиски? — Мне пришлось вернуться вечером домой. Почти правду сказала я. — А рано утром я пошла к Лилиане, чтобы забрать Териса. Извини, если заставила тебя волноваться, хотя я не вижу для этого причин. Я отвернулась от мужчины, ставя папку на полку. К сожалению, причины есть. Раздался совсем рядом хриплый голос, а в следующее мгновение меня заключили в объятия и заставили развернуться. Помимо всей этой чертовщины с колдовством, в тенионе объявился маньяк, который убивает только молодых и красивых девушек. — На его руках уже три трупа, Тайрин. Я не хочу, чтобы четвертой стала ты, — заключил он. От его слов мороз пробежал по коже, а в памяти промелькнул вчерашний вечер. Может, мне не почудилось вовсе, и за мной действительно кто-то следил? Но если так, то почему не напал? Или просто не успел? Сейчас, несмотря на мою неприязнь к господину Маклафли, я была очень рада, что он оказался поблизости и протянул мне руку помощи. Кто знает, что могло бы случиться, если бы я не выскочила на людный переулок и не встретила супруга Лилианы. И хоть его манеры оставляли желать лучшего, но, возможно, именно благодаря ему я еще жива и стою здесь, в архиве тайного сыска. Но со мной все в порядке, Моррис. Обещаю, что впредь постараюсь быть осторожнее, пожала плечами, надеясь, что он не успел прочитать мои эмоции. Извини, у меня еще много работы, и хотелось бы успеть закончить сюда до вечера. Я неохотно убрала руки со своей талии и отстранилась, хотя больше всего на свете мне сейчас нужны были крепкие и надежные объятия. Но после того, как со мной поступил Шеррер, я не имела права продолжать отношения с Моррисом, по крайней мере, не рассказав о случившемся. Но сил для этого я в себе так и не находила. — Давай вечером сходим куда-нибудь? — предложил внезапно он. В кафе или в ресторацию. Да хоть в цирк, куда захочешь. — Моррис выдохнула я, отведя взгляд. «Пойми, мне нужно какое-то время. Сейчас в моей жизни творится что-то страшное и пугающее. Мне сейчас не до отношений». «Ты так и не можешь меня простить?» — спросил глухо начальник тайного сыска, поймав мой взгляд. «Дело не в этом». «Тогда в чем, Тайрин?» Взгляд мужчины потемнел. «Может, в арестандре Шерри?» Я вздрогнула, услышав имя герцога. Знал бы начальник тайного сыска, как сейчас он близок к правде. Прости. Наконец выдохнул он. Я просто уже не знаю, что и думать. А здесь нечего думать. Все-таки нашла в себе мужество взглянуть в карие глаза мужчины. Нам просто нужно расстаться. Так всем будет только лучше. Значит, ты так решила. Глухо уронил он и, не говоря больше ни слова, вышел из архива. Помимо воли на глаза навернулись слезы. Как же в этот момент я ненавидела Арестандра и себя за то, что ему доверяла. За то, что даже знаю правду о его сущности, всегда видела в нем человека, а не бездушное чудовище. А зря. Внезапно я услышала за спиной шорох и резко обернулась. У дальнего стеллажа стоял преподобный Мейс и сверлил меня взглядом. «Что вы здесь делаете?» — возмутилась я, гадая, как долго он здесь находился и как много успел услышать. Было неприятно только от одной мысли, что наши отношения с Моррисом стали чужим достоянием. «А как вы думаете, мистер Хара?» Тонкие губы расплылись в нехорошие ухмылки. «Сейчас преподобный очень напоминал змею, готовую ужалить в любой момент. У меня кровь стыла в жилах только от одного его присутствия. Было в нем что-то опасное и беспощадное, такое, от чего стоило держаться подальше. Сглотнув внезапно ставшую вязкой слюну, я едва удержалась, чтобы не сбежать с рабочего места без всяких объяснений». Но страх показывать было нельзя, иначе он только сильнее убедится в своих подозрениях. Поэтому я собрала остатки мужества и с вызовом взглянула в его глаза. — Вход для посторонних сюда запрещен, — произнесла севшим голосом. — Нужно специальное разрешение. — И оно у меня есть. Наградив меня еще одной ухмылкой, он медленно оглядел стеллажи, полностью забитые книгами и папками с документами. — Видите ли, мистер Хара, я всегда получаю желаемое. — Рада за вас, — холодно сообщила ему, и, развернувшись, направилась к столу, давая понять, что разговор окончен. Надеюсь, вы найдете то, зачем пришли. — В этом можете не сомневаться, — донеслось мне в спину, — как и в том, что я все равно узнаю, что вы скрываете. — Я не понимаю, о чем вы, — пожала плечами, стараясь хотя бы выглядеть спокойной, потому что внутри все сжалось от липкого страха. — И ваши намеки, преподобный Мэйс, неуместны. Несколько мгновений он молчал, испытывающий, глядя мне в глаза, потом несколько шагов оказался рядом. — Вот э, никак не могу понять, мистер Хара. Вы вроде достаточно умная девушка. Так зачем вам подставляться, прикрывая истинного колдуна? — Мужчина опасно прищурился. Разве — Разве только он не из вашего близкого окружения? — Ну или колдуньей являетесь вы? В любом случае, советую хорошенько подумать над моими словами. Второго шанса у вас уже не будет. Он намеренно растягивал слова, умело играя на моих нервах. — В конце концов, не ровен час, как вы сами можете оказаться на скамье подсудимых. Ну, или ваш брат, к примеру. Напоследок хмыкнул он. Услышав угрозы преподобного, я ошарашенно застыла, и даже после его ухода какое-то время продолжала стоять, поражаясь циничности этого человека. Да и человека ли, если ему ничего не стоит обречь на смерть даже ребенка, лишь бы добиться своего? До конца рабочего дня я терзалась мыслями, что теперь делать. Ясно, что, расцепившись, преподобный уже не оставит меня в покое, и почему-то совсем не сомневалась, что ему не составит труда выполнить свои угрозы. Он даже глазом не моргнет. Но если я осознаю, что той ночью в развалинах особняка вместе со мной был Шеррер, и расскажу, кто он на самом деле, то кто поручится, что Мейс не предъявит мне обвинения в пособничестве вампирам? Моррис смотрел невидящим взором прямо перед собой. Сколько он так сидел, даже не задумывался. В нем просто не оставалось сил на то, чтобы двигаться, думать, дышать. Такая желанная встреча с Тайрин пошла совершенно не по тому сценарию, на который он рассчитывал. После того, как девушка оказалась в больнице, он себе места не находил, и даже поговорив с ней, все равно терзался и не знал, как все исправить. Чувствовал, что она отдалилась от него, хотя и сам в последнее время старался держаться от нее подальше. Но чувствовать холодность от оказалась выше его сил. И вот сегодня, когда она произнесла эту страшную фразу о том, что им нужно расстаться, Морис ощутил, как у него ушла почва из-под ног. Он не понимал, как воспринимать эту новость и более того, как жить дальше. Все его планы на будущее, все мечты включали только Тарин Тархара. Черт, да он даже представлял, как вокруг них будут бегать рыжеволосые малыши. А что теперь? Ради чего стараться? Ради кого? К чему стремиться? Он не хотел верить, будто это конец их отношениям. И еще больше старался не думать о том, что сам оттолкнул от себя Тайрин. Отдалился от нее в самый тяжелый для нее момент. Но все еще можно исправить, ведь можно же. Он отыщет колдуна, снимет проклятие стай, и они снова будут вместе. Он сделает ей предложение, и уже никто не сможет навредить его любимой. Но как это сделать? Наконец-то море собреченно выдохнул и, поставив локти на стол, рухнул лицом в ладони. Расследование не сдвинулось и с места. Что он мог сделать, как найти зацепки? Из улик у него лишь сны Тайрен, которые указывают на нее в качестве убийцы, и больше ничего. А еще этот чертов маньяк, убивающий девушек. Как все не вовремя, совсем не вовремя. В дверь постучали. — Войдите, — глухо отозвался Морис. — Господин Киррера, не помешаю? — вошел в кабинет преподобный Мэйс. Морис лишь смотрел на него снизу вверх, И только когда мужчина подошел к столу, поднялся, чтобы пожать ему руку и указать на посетительское кресло, а после опустился на свое место. — Вы что-то хотели? — устало спросил он, мечтая лишь о том, чтобы этот неприятный и скользкий человек как можно скорее покинул его кабинет. Преподобный рассматривал его с легкой полуулыбкой на узких губах, и это злило господина Керрера еще больше. — Преподобный, если вы пришли по делу, то будьте добры поделитесь этой информацией. А если нет, то с вашего позволения я продолжу работать. — Сожалею о вашей размолвке, господин Керрера, — начал святой отец. — Откуда? — вмиг вспыхнул Морис, не понимая, как этот человек узнал эту подробность из -за его жизни. — Я стал невольным свидетелем вашего разговора. Без тени смущения ответил мужчина. И это признание пробудило в Морисе не только вспышку гнева, но и вызвало отторжение. Да, теперь он без всяких прекрас мог признаться себе, что ему неприятен преподобный. Более того, он ему противен. По долгу службы Кирилла привык сталкиваться с разного рода людьми. Были среди них и жесточайшие убийцы, маньяки, колдуны и душевно больные, совершавшие злодеяния с именем Бога на устах. К ним он испытывал негативные эмоции, воспринимая их через призму совершенного преступления. Но сейчас речь шла о том, кто прислал ему в помощь разобраться со злом во плоти, и тем не менее от него исходила энергия смерти. Морису все время казалось, будто преподобный на самом деле тот самый колдун, кого они так яростно ищут под прикрытием священнослужителя. — Наша частная жизнь не имеет к вам никакого отношения, — резко ответил Морис. — Смею не согласиться с вами, господин Кирера. — Меня, как никого больше, касаются ваши личные отношения с единственной подозреваемой. — Моррис, прошу вас, будьте умнее и не наделайте глупостей. — Что вы хотите сказать? — напрягся блондин. — Если вас обвинят в пристрастности, снимут с расследования и, возможно, даже понизят в должности, — улыбался этот мерзавец. — Не думали же вы, что связь с колдуньей не отразится на вашей репутации, Моррис? Да, — Таирин не колдунья! — прорычал он сквозь зубы. — Вот и докажите это! — медленно поднялся на ноги преподобный. Как только преподобный Мэйс покинул кабинет, Морис вскочил на ноги, одним движением скидывая все с рабочего стола. Внутри него все просто колокотало. Чего только стоило ему выдержка не вцепиться в глотку больному мерзавцу, нацеленному не просто найти виновного в страшных убийствах, а решившего посадить на скамью посудимых, Именно Тай. Эмоции били ключом. Керера не мог найти себе место и не знал, что делать для того, чтобы взять себя в руки. Куда ему идти? Что делать? Время шло, убийства шли один за другим, а он все оставался на одном месте. Он проверил всех знакомых и учеников Бонсона, обследовал их дома, но не отыскал и намека на то, чтобы они были посвящены в колдовство. Погибших находили прямо на улице. На них не было найдено следов кражи или еще чего-то, что могло их объединить. Особенно не вписывалась в этот сценарий погибшая цыганка. Единственное, что общего у этих несчастных сны — сны Тайрин. — А-а-а! — закричал он от отчаяния, запуская руки в волосы. И снова мысли привели его к тому, что Тай под подозрением. Моррис вылетел из здания тайного сыска и, проигнорировав кучера, направился в доки пешком пытаясь проветрить голову и попутно раздумывая над происходящей чертовщиной. Прогулявшись к месту второго убийства, он еще раз взглянул на место, где была найдена приезжая цыганка и куда ночью бегала Тайрин. И только теперь он принял решение развеять сомнения насчет ее причастности к убийствам. Он выставит слежку к дому Тархара, и если колдун совершит новое убийство, то тогда он будет знать наверняка, где в это время находилась его возлюбленная. И, возможно, тогда он сумеет обелить ее в глазах Ордена и проклятого преподобного мейса. Керара не заметил, как на город опустились сумерки. Он вернулся на работу уже не в таком подавленном состоянии. Ему, наконец-то, стало казаться, что впереди забрежил свет. Скоро он докажет всем, что тайне не убивала тех несчастных, и тогда все между ними станет, как прежде. Как только он оказался в здании тайного сыска, распорядился о том, чтобы у дома Тархара было организовано круглосуточное наблюдение. И вот он уже собирался зайти и просто подбодрить Тай, сказав, что он совсем разберется, и все у них будет хорошо, как его догнал в коридоре дежурный. — Господин Керрера! — окликнул его жандарм. Морь собернулся на окрик. — Найдено новое тело молодой девушки с перерезанным горлом. Тяжело дышал мужчина. — Где? — нахмурился начальник тайного сыска. — Рядом с городским госпиталем. — Выдвигаемся. Стремительным шагом направился на выход, снова отложив разговор с Тайрин до следующего утра. День, казалось, не закончится никогда. Разговор с Моррисом вывернул мою душу, а встреча с преподобным просто растоптала меня. Я понимала, что этот мужчина уже мысленно вынес мне приговор, и ничто не переубедит его в моей невиновности. Что мне делать в этой ситуации, я не знала. Искать самой колдуна? но ну как? Единственное, что меня с ним связывало, — это сны, а сны, увиденные его глазами, никак не могли мне помочь в этом вопросе. Вернувшись домой, с радостью отвлеклась ненадолго от тяжких дум, слушая новости брата. Но как бы ни старалась сосредоточиться, как бы ни напрягала внимание, все равно все услышанное будто ускользало от меня. В голове пульсировали слова Мэйса, его угрозы в сторону Терри. И теперь, когда я смотрела на своего смеющегося белокурого мальчишку, сердце обливалось кровью только при мысли, что кто-то посмеет обидеть его. Ведь если с ним хоть что-то случится, то я за себя не ручаюсь. Глотку перегрызу любому за своего брата. И тогда с чувством выполненного долга и по справедливости понесу свое наказание» хотя если преподобный зайдет слишком далеко, то мне так или иначе придется взять вину на себя, чтобы защитить брата. «Дай — Тай! — окликнул меня брат, вырывая из размышлений. Да, Терис попыталась прийти в себя, чтобы не пугать брата. — Да что с тобой такое? Устала? — нахмурил брови. — Тяжелый день, — слегка улыбнулась. — Какой же я дурак! — встал он из-за стола, отодвигая стул. — Ты же только из больницы! — И мало того, что сразу на работу вышла, так еще и я нагружаю тебя своими глупыми историями. Вовсе они не глупые, — попыталась успокоить его, но на самом деле мечтая скорее добраться до спальни и закончить этот бесконечный день. Мне нравится слушать тебя. Но ну и отдых тебе нужен гораздо больше моих роскозней. Оставался непоколебим мой братишка. Он вышел из-за стола, подавая мне руку. Пойдем, я провожу тебя до спальни и уберу со стола. Подала ему руку, поднимаясь на ноги, и в восхищение смотрела на брата, ставшего вдруг таким взрослым. Неужели он превратился не только в достойного юношу, но и в настоящего джентльмена? Мама бы им гордилась. При мысли о маме на глазах выступили слезы, но я тут же отогнала их прочь. Не стоило пугать брата своими истериками. «Все в порядке?» — спросил он, заметив что-то неладное. — Все в порядке, дорогой мой, все просто замечательно. Оказавшись в своей постели, я думала, что наконец-то смогу забыться от неприятных событий. Но как бы я ни пыталась заснуть, мысли о надвигающейся катастрофе не давали мне покоя. И стоило мне начать проваливаться в сон, как я ощутила чье-то присутствие в комнате. Распахнула веки, встретившись синими пронзительными глазами. Арестандр не находил себе места с того самого момента, как не застал Тайрин в госпитале. Он чувствовал, что она покинула палату буквально перед его появлением, но отчаянно не хотел верить, что она настолько сильно не хотела его видеть, что была даже готова сбежать в ночи из больницы. Герцог не думал, что девушка будет настолько упорно в своем желании избегать его, что не явится вовсе обратно. Шеррер поднял на ноги всю больницу, отправляя на поиски пропавшей девушки людей. Но когда ему донесли, что мистер Архара находится дома, помог сотрудникам госпиталя благополучно забыть об их ночных приключениях. В городе неспокойно, и к тревогам за то, что женщина, лишившая его покоя и завладевшая не только его разумом, но и порочной душой отталкивает его, предпочитая другого, прибавилось волнение за безопасность Тарин. Герцог знал о колдовских убийствах, как и был в курсе насчет маньяка. Он понимал, что рано или поздно кто-то из них может выйти на тай. И скорее проворнее окажется колдун, проклятый Бонсоном во время гибели. А разве беспокойство за жизнь своей избранницы не может быть достаточно веским поводом для скорейшего заключения брака? Он должен был уговорить Тайлин выйти за него, должен был обезопасить ее, и самое главное должен изолировать ее от Мориса киррера хватит этому проныли крутиться вокруг его женщины а в случае если назойливый блондины дальше продолжит виться вокруг мистер архара тогда он может принять более радикальные меры и даже если это расстроит тайрен то вместе они переживут этот досадный инцидент который спустя столетия совместной жизни покажется не более чем эпизодом мало имеющим значение а пока он должен был хотя бы просто увидеть ее Взглянуть ее глаза и убедить в необходимости принятия его предложения. Герцог проследовал к дому Тархара сразу после захода солнца. Он обошелся без экипажа, стараясь как можно меньше привлекать внимание к своей скромной персоне. Но стоило ему приблизиться к цели, как он почувствовал стороннее присутствие. Чуть подаль от дома Тайрин за ним кто-то наблюдал. Сперва ему в голову закралась порочная мысль скомпрометировать Тай и не оставить тем самым ей никакого выбора. Но затем он представил, как она отреагирует на его появление, и понял, что на данном этапе этот план не выгорит. Тогда Арестандр прогулялся дальше по аллее и незаметно для наблюдавшего обогнул дом, сбираясь на второй этаж через окно.